10. Зависть в человеке естественна, и всё же она и порок, и несчастье. Зависть людей показывает, насколько они себя чувствуют несчастными. Постоянный их внимание к тому, что делают другие, показывает, как они скучают. В ней мы должны видеть врага нашего счастья. и всеми силами стараться задушить её. На этот путь наставляет нас Сенека прекрасными словами: будем наслаждаться тем, что имеем, не вдаваясь в сравнения. Никогда не будет счастлив тот, кто досадует на более счастливого. И далее: вместо того, чтобы считать превосходящих тебя людей, подумай, скольких ты превосходишь. Следует чаще думать о тех, кому живётся хуже нашего, чем о тех, кто кажется счастливее нас. Когда нас постигают действительные несчастья, то лучшее утешение, хотя оно и истекает из того же источника, что и зависть, доставить нам зрелище чужих страданий, превосходящих наше горе. А после этого общения с людьми, находящимися в том же положении, что и мы, со товарищими по несчастью. Такова активная сторона зависти. Относительно пассивной её стороны, надо сказать, что никогда ненависть не бывает столь непримиримой, как зависть. Поэтому не следует постоянно и усердно возбуждать её в других, а наоборот, отказаться от этого наслаждения, как и от многих других, из-за опасных его последствий. Есть три вида аристократии. Первый по рождению и по чину. Второй денежная аристократия. Третий аристократия ума. Последняя по существу наивысшая и даже признаётся за таковую, если дать на это много времени. Уже Фридрих Великий сказал: "Выдающиеся умы стоят наравне с государями. Когда его Гофмаршулу показалось неподобающим, что в то время, как министры и генералы сидели за маршальским столом, Вольтеру было назначено сесть за тот стол, за которым расположились владетельные князья и их наследники. Каждый из этих аристократий окружена солнцем завистников, в тайне злобствующих на каждого её члена и старающихся, если, конечно, его не приходится бояться, так или иначе дать ему понять, что он нисколько не выше их. Однако именно это старание и выдаёт, что сами они убеждены в противном. Тем, кому завидуют, следует подальше держать от себя эту рать завистников и по возможности избегать всякого соприкосновения с ними, так чтобы их вечно разделяла широкая пропасть. Если это не выполнимо, то остаётся равнодушно переносить все их нападки, источник коих иссякнет сам с собою. Этот способ и практикуется весьма часто. Напротив, члены одной аристократии относятся обычно без зависти к членам двух других, и каждый считает своё достоинство равным достоинству другого.